Тигги, Сакрамонте, Гранада, Испания. Февраль 2008 года. Белый олень. Олень благородный. Олень благородный с врожденным лейкизмом. Мутацией, вызывающей частичную потерю пигментного покрова у животного. Встречается крайне редко. В английском фольклоре белые олени считаются посланцами из других миров. Глава 35. Пеппа зевнул и громко высморкался. «Что ж, кажется, я тут наговорил более чем достаточно», — энергично кивнул он. «Ангелина, тебе заканчивать рассказ, да?» Пеппа поднялся со своего места и сошел с террасы. «Бедняжка Лусия», — прошептала я в буквальном смысле этого слова, пытаясь вернуться в день сегодняшний из того времени, в котором провела последний час. «Такая молодая». «Да, она была молода, но при этом крайне эгоистична». «Собственно, она жила лишь для того, чтобы танцевать. Впрочем, это свойственно всем великим артисткам. Из них редко получаются хорошие жены или матери», — ответила Ангелина. «Кажется, я догадываюсь, какой секрет Пепе утаил от своей матери», — тихо обронила я. «Да. Я сразу же догадалась об этом, как только увидела его. Сегодня ведь не важно, кто ты есть и кем себя ощущаешь — мужчиной, женщиной или тем и другим. Но в те времена все это было под запретом, особенно среди цыган. Бедняга Пеппе. Он родился слишком рано. «Итак, он остался вместе с вами, Марией, Рамоном и моей матерью в Сакрамонте, да?» «Да. Зарабатывал игрой на гитаре. Словом, как-то мы выживали. Жили бедно, но не могу сказать, что это была несчастливая жизнь. К тому же, как ты слышала, Пеппе привез с собой из Америки немного денег». А ещё благодаря Пепе Айсидора, достигнув своего 18-летия, получила наследство от своей покойной матери. Эти деньги тоже очень сильно помогли семье пережить тяжкие времена. «Что вы имеете в виду?» Айсидора потратила деньги на то, чтобы помочь своему мужу, твоему отцу Эризу, обзавестись собственным бизнесом. «А кто был мой отец? Каким он был?» — спросила я, сгорая от нетерпения. «Ты уже слышала его имя. Андре?» Тот самый мальчик, с которым Айсидора познакомилась на площади, когда еще была совсем маленькой девочкой. Там у его родителей было свое кафе-мороженое. Конечно, они и слышать ничего не хотели о том, чтобы их сын женился на цыганке. Но Андре это мало заботило. А когда они с Айсидорой поженились, он переехал сюда. Мы все вместе, Рамон, Мария, Пепа и я, переоборудовали старую пещеру Рамона, расширили ее, словом, сделали молодым их собственный дом. Айседора пустила деньги на то, чтобы помочь Андре и Рамону начать свой бизнес. В свое время Пеппа рассказывал им, что он часто видел на улицах Нью-Йорка такие портативные тележки для напитков. Вот Андрей решил попробовать этот бизнес у нас. Он купил апельсиновую рощу. Рамон помогал ухаживать за деревьями и давил сок из апельсинов. А Андре продавал этот сок в городе. «Твой отец на пару с Пеппой смастерили нечто вроде холодильной камеры», для того, чтобы сок всегда оставался свежим. Это свое приспособление Андре крепил на мопеде сбоку. Вот такой вот незамысловатый бизнес. Большого состояния на нем, конечно, не сделаешь, но, продавая сок на площади, Андре зарабатывал достаточно для того, чтобы кормить семью. В городе ведь было полно обеспеченных паёс, да и иностранные туристы зачастили сюда. Со временем он немного расширил свое дело, приобрел еще две машины для приготовления сока. а в летнее время даже нанимал людей, чтобы те помогали ему сбывать апельсиновый сок и кока-колу, которая уже приобрела большую популярность и у нас в Испании. Словом «Андре» был у нас тем, кого сегодня называют одним словом — предприниматель. «А когда мои родители поженились?» «Когда твоей матери исполнилось 18». «Но это значит...» Я мысленно прикинула в голове все цифры. «Это значит, что я появилась у них только спустя 20 лет?» «Почему же они тянули столько времени?» «Ничего они не тянули», — как ты выразилась, милая. «Они с самого начала страстно мечтали о ребенке. Да и заслуживали они этого больше, чем какая-либо другая супружеская пара. Ведь они так любили друг друга». Ангелина подавила тяжелый вздох. «Я тоже старалась помочь, чем могла, но твоя бедняжка-мать все никак не могла забеременеть, а потом выносить плод. Они уже оставили всякую надежду». Но, как это порой случается в жизни, вдруг нежданно-негаданно ты решила наконец-таки появиться на свет. Но если они были так счастливы в браке, то как получилось, что меня отдали по солту? Ризо, хочу напомнить тебе, что, несмотря на то, что гражданская война уже давно закончилась, Франко правил в Испании очень жесткими методами. Послевоенные годы были у нас ничем не лучше, чем военные. Денег в стране не было, работы тоже. И, как всегда, тяжелее всего приходилось цыганам. Но все бы это не имело значения, если бы... Что если бы Ангелина? На глазах Ангелины показались слезы, Но она тут же постаралась взять себя в руки, а я приготовилась выслушать финальную часть своей семейной истории. Я видела в своей жизни много горя, но трагедия, случившаяся с твоими родителями, самая страшная из всех. «Именно так», — кивнула головой Ангелина. «Самое страшное». «Так расскажите же мне, что случилось. Прошу вас, Ангелина». «Начну с того, что никогда я еще не испытывала большей радости, чем в тот день, когда моя любимая Сидора пришла ко мне, чтобы сообщить, что она ждет ребенка. А потом и твой отец примчался из города на своем стареньком мопеде с охапками цветов для жены. Я с самого начала предупредила твою мать, что она уже не молода и что ей нужно больше отдыхать». Андре тоже носился с ней, как с драгоценной фарфоровой статуэткой, хотя сам работал день и ночь. «Откладывал деньги в ожидании твоего появления на свет. Каждая очередная неделя твоего пребывания в очреве матери была для них чем-то вроде чуда. Что и неудивительно после стольких выкидышей и стольких лет ожидания». Ангелина сокрушенно покачала головой. Но вот однажды вечером погода была ненастной, дороги размыла от проливных дождей — И твой отец не вернулся из города. Пеппа уже ночью, не дожидаясь утра, пошел в полицию, и там ему сообщили, что в глубокой канаве был найден мертвым мужчина. Сверху на нем лежал мопед. Это был Андре. Та холодильная камера, которую он крепил к своему мопеду, оказалась слишком тяжелой. От этой тяжести мопед накренило в одну сторону, а в такую плохую погоду Андре просто не справился с управлением. Я... Ангелина извлекла из кармана большой носовой платок розового цвета и громко высморкалась. Я до боли в пальцах сцепила руки, стараясь не расплакаться. Ангелина снова покачала головой и зябко повела плечами. Подумать только, какая боль! Все эти годы они так мечтали о ребенке, но оба так и не дождались, чтобы увидеть тебя своими глазами. Твоя мать тяжело переживала гибель Андрея. Она не могла ни есть, ни пить». хотя я и настаивала, и просила, и умоляла ради сохранения дитяти. Ты родилась на месяц раньше срока, и хотя, поверь мне, я сделала все возможное, чтобы помочь твоей матери, я оказалась бессильна. У нее открылось кровотечение, которое я и Ризо не смогла остановить. Пеппа вызвал скорую помощь, но и врачи тоже не справились. Айседора умерла на следующий день после твоего появления на свет. «Понятно», — тихо бронила я. А что еще можно было сказать в этой ситуации? Какое-то время мы обе сидели молча, размышляя о том, какой жестокой и несправедливой может порой быть жизнь. «Почему они?» — пробормотала я в полголоса, обращаясь скорее к самой себе, чем к Ангелине. «Столько лет ожидания. Уж кто-кто, а они точно заслужили, чтобы хоть какое-то время побыть со своим ребенком. Я имею в виду со мной». «Ты права. Душераздирающая история. У меня теперь, когда я рассказываю тебе об этом, сердце разрывается на части. Но, может быть, тебя хоть как-то утешит то обстоятельство, что, несмотря на свою короткую жизнь, и вопреки тому, что им не было даровано счастье увидеть тебя, заботиться о тебе, они любили тебя, как никто. Иные родители проживают долгую жизнь, но не испытывают к своим детям и сотой доли той любви, которую питали к тебе твои отец и мать. Уж ты мне поверь. Я много чего видела на этом свете. Радуйся, Кирида, уже тому, что ты была самым желанным ребенком на свете. Я ведь много времени проводила с твоей матерью и почти физически ощущала, как она счастлива. Айсидора всегда была счастлива. Такой у нее был редкостный дар — быть счастливой. Я... я обожала ее. Да, именно так, обожала. Ангелина снова громко высморкалась в свой платок и покачала головой. Вот и Пеппа. Смерть Асидора навсегда разбила ему сердце. Он до сих пор не может говорить об этом. Видишь, и сейчас ушёл от нас, чтобы не слушать. И все же я собралась силами, понимая, что времени у меня уже остается в обрез, а мне еще многое предстоит узнать до своего отъезда из Сакрамонты. Как так получилось, что я оказалась у Солта? Он вскоре после смерти твоей матери приехал ко мне, чтобы я ему погадала. И ты как раз была рядом всего лишь нескольких дней от роду. Он выслушал твою историю и попросил разрешения удочерить тебя. Ты должна понять все правильно, Иризу. На тот момент мы оба, и Пепа, и я были уже старыми людьми, к тому же бедными. Мы бы не сумели обеспечить тебе жизнь, которой ты достойна. Вы ему поверили? Конечно. Я всецело доверяла этому человеку. И потом я обратилась к духам Поднебесной. И те тоже сказали мне, что так будет правильно. Твой приемный отец... Он был необыкновенным человеком, и он дал тебе такую жизнь, которую мы с Пеппо никогда бы не создали для тебя. Но я взяла с него слово, что когда ты вырастешь, он обязательно направит тебя к нам. И вот вам, пожалуйста. Впервые за все время нашего разговора на губах Ангелины показалась слабая улыбка. Он сдержал свое слово. А что же Мария? Она была еще жива, когда я родилась. Рамон умер на год раньше Марии. Они прожили достаточно долго, дождались свадьбы и Сидоры, Но, к великому сожалению, твоего рождения, Эризу, они уже не застали. Мама назвала меня как-то до того, как умерла? По-моему, нет. Точно нет. Но когда ты появилась на свет, мы все в один голос сказали, что ты похожа на крохотного ежика, Волосы на головке торчком. Вот тогда она и обронила это имя — Эризу. И мы все тебя так звали, пока ты была с нами. А потом я стала Тигги, такое ласковое прозвище в честь одного литературного героя ежика. Кажется, я сама впервые задумалась над этим странным совпадением, если только это совпадение. А вообще-то мое полное имя Тайгета. Да, твой отец сказал нам, что назовет тебя в честь одной из семи сестер Созвездия Плеяды. Я. Он нашел остальных девочек. Только одну. Мою младшую сестру Электру. и он привез спустя год после того, как удочерил меня. А где же седьмая сестра? Ее он так и не нашел. Во всяком случае, он так сказал. Странно, — обронила Ангелина. Почему? Я... Ангелина уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же снова закрыла его и слегка пожала плечами. «Иногда в сообщения с небес тоже закрадываются какие-то неточности. Хочешь, Эризу, взглянуть на фотографию своих родителей?» «Очень хочу». Ангелина пошарила рукой в объемном кармане своего кафтана и достала оттуда цветное фото. Она протянула фотографию мне, и я почувствовала, как в эту самую минуту у меня побежали мурашки по спине и шее. Я как зачарованная уставилась на снимок. «Эта фотография сделана в день их бракосочетания?» — спросила я тихо. «Си!» Их свадьба состоялась в 1963 году. Молодые смотрели друг на друга глазами, полными любви и восхищения. На их юных лицах сияла радость. С годами краски на фотографии поблекли и выцвели, но все же я разглядела копну каштановых кудрей на голове жениха. «А уж невеста!» «Сейчас ты и сама видишь, как ты похожа на свою мать», — обронила Ангелина. «И действительно я увидела». Правда, мамины волосы были темнее, чем у меня, но зато форма, глаз и черты лица очень похожи на мои. Я бы сказала, полнейшее сходство. «Ми, мадре», — прошептала я. «Те Был уже третий час дня, а мне нужно явиться в аэропорт к половине пятого. А столько ещё надо поразмыслить, но это не сейчас. Времени уже нет. Оставив Ангелину дремать на солнышке, я поспешила к себе в гостиницу, чтобы собрать вещи. Потом снова вернулась к голубым дверям, на сей раз чтобы попрощаться с обитателями дома, включая и самое последнее пополнение в лице Бэра. Малыш сосредоточенно сосал грудь Алли. «Вот, зашла попрощаться, дорогая Алли. Береги себя и маленького, ладно? И спасибо тебе за то, что приехала сюда и нашла меня. Я расцеловала маму и сына. Это тебе моё огромное спасибо». и твоим замечательным родственникам за то, что оказались рядом со мной», — улыбнулась в ответ Алли. «Надеюсь, до скорой встречи в Атлантисе. Обязательно увидимся. С тобой все в порядке? Что-то ты сегодня бледненькая», — встревожилась сестра. Ангелина рассказала мне про моих родителей и про то, как они умерли. «Ах, Тиги!» — Алли тут же протянула мне руку. «Я так тебе сочувствую. Наверное, немного помогло то, что я их никогда не знала». но всё равно чувствую себя сейчас немного пришибленной. еще бы, я тебя прекрасно понимаю. Когда-нибудь, если захочешь, я расскажу тебе о своих родителях, а ты поделишься со мной своей семейной историей. Но это потом, дорогая Тиги. А сейчас возвращайся в Атлантис и набирайся там сил. Обещаю. До свидания, Алли, до свидания, Бер. В саду я разбудила Ангелину и сказала ей, что уже уезжаю. Возвращайся, Эризу. И поскорее, договорились? и привези с собой этого милого мистера Чарли», — добавила она и слегка подмигнула мне, отчего я тотчас же залилась краской. Из пещеры вышел Пепе, неся в руках стопку дисков. «Вот и Ризу», — сказал он, вручая мне диски. «Хотя ты никогда не видела своего дедушку Меники, но послушать музыку, которую он писал, ты сможешь. Послушай, и ты сама поймешь, что в его музыке тоже присутствует тот самый «Дуэнде». истинный творческий дух, идущий от самых глубин сердца. Пеппа приложил руку к сердцу и улыбнулся. И тотчас же морщинки сбежались в уголках его карих глаз. «Вайя кондиас, храни тебя, Господь Кирида». Потом Ангелина и Пеппа по очереди обняли меня и расцеловали в обе щеки, залитые слезами. Марсела уже поджидала меня, стоя возле своего автомобиля, чтобы отвезти в аэропорт. «Ну что, готова, Тигги?» Прощальный взмах рукой, последняя улыбка, адресованная родным. «Готово», — киваю я в ответ. Вечером того же дня я совершила перелет в Атлантис на частном самолете, который организовала для меня Ма. Голова моя раскалывалась от обилия информации о собственном прошлом. А ведь есть еще и настоящее. В любом случае, я решила пока не думать о будущем. Ма встречала меня на пристани. Кристиан с величайшей предосторожностью помог мне выбраться из катера, и я тут же оказалась в ее ласковых и теплых объятиях. Я вспомнила, что Ангелина как-то сказала, «Те, кто нас любит, всегда ищут повод, чтобы позаботиться о нас». И вот впереди у меня несколько недель полноценного отдыха и любящего ухода. Уже с самых первых шагов меня словно укутали в нежный кокон. Все силы в Атлантисе брошены на то, чтобы добиться моего полнейшего выздоровления. Кровать поставили посреди комнаты, чтобы я, лежа в постели, могла любоваться прекрасными видами Женевского озера. Лежу себе, как принцесса, в огромной, наполненной воздухом комнате, почти под самой крышей дома, в мансарде, где находятся комнаты всех нас, девочек. Полнейшее уединение, ничто не тревожит. Однако я с удивлением обнаруживаю, что и физически, и умственно я вымотана до нельзя и устала гораздо больше, чем предполагала. Впрочем, чему удивляться? За последние несколько недель в моей жизни произошло столько драматичных событий. Зато сейчас я внимательно прислушиваюсь к своему телу и с готовностью откликаюсь на все его требования. Так зачастую после обеда я погружаюсь в полудрему под звуки гитарной музыки Меники и его сладкоголосое пение, слушая компакт-диски на своем стареньком плеере. А иногда и вовсе засыпаю на час-другой. Наша замечательная экономка Клавдия настояла на том, что и завтрак, и обед, и ужин она будет приносить мне наверх, в мою комнату. Плюс обязательная кружка горячего козьего молока на сон грядущий с неизменной домашней сдобой. Однако уже к концу первой недели мне стало невмогото от такого затяжного безделья. «Пожалуйста, Клавдия!» — взмолилась я, когда она возникла у меня в комнате с очередным подносом в руках, заставленным едой. Разреши мне сегодня вечером спуститься на кухню и отужинать вместе с вами. Ты же скоро из сил выбьешься, таская по лестнице туда-сюда эти подносы по десять раз на дню. А я уже чувствую себя гораздо крепче. Най, Либлинг, ты должна соблюдать строгий постельный режим. Отдыхай и набирайся сил. Разумеется, я догадывалась, что Чарли постоянно находится на связи с Ма, и обе мои няньки скрупулезно следуют всем его начальственным указаниям, что порой вызывало у меня откровенное раздражение. Так мне было строжающе запрещено покидать свою спальню. А по приезде в Атлантис мне вообще пришлось почти физически отбиваться от ма, вознамерившейся сопровождать меня и в ванную комнату. Прошла еще одна неделя такого неусыпного бдения вокруг моей персоны, и я поняла, что эту битву я проигрываю вчистую. Пришлось сдаться на милость победителей, и я стала прикидывать, как мне разумно воспользоваться тем свободным временем, которое сейчас появилось у меня в избытке. Ангелина не раз повторяла, что ничто на свете не происходит без веской на то причины. А раз так, то я извлекла из своего дорожного рюкзака те заметки, что делала в Сакрамонте, и принялась освежать их в своей памяти, постепенно проникаясь осознанием правоты Ангелины. Перечитывая записанные наспех рецепты и методики лечения, я мысленно прикидывала, где именно и каким образом мне назначено пустить в ход свои вновь приобретенные знания и умения. Неужели это означает, что я должна кардинально поменять свою специальность или даже открыть собственное дело? Полноценно заняться лечением травами и всякими гаданиями, как это делали мои предки? Впрочем, сегодня лечение пациентов нетрадиционными методами все равно требует определенного профессионального уровня. И неважно, лечишь ли ты больного всякими травяными сборами и настоями или возлагаешь свои руки на то место, где болит у человека или у животного. В любом случае... У тебя должна быть квалификация, подтверждающая, что ты досконально знаешь, что о чем говоришь и что делаешь. А 10 дней, проведенные в поучительных разговорах с древней испанской цыганкой, это еще не гарантия того, что тебя признают своим в профессиональном сообществе, особенно с учетом всех современных бюрократических загогулин. В прошлом знахарки и ворожеи пользовались абсолютным доверием своих клиентов, полностью полагающихся на их чудодейственные способности. Испанским «Брухас» не нужны были сертификаты, подтверждающие их высокую квалификацию. Многие часы я провела, любуясь горами, раскинувшимися на противоположной стороне озера, и размышляя над тем, каким образом я смогу применить полученные мной новые знания в своей работе. И чем больше я размышляла над всем этим, тем отчетливее понимала, что, скорее всего, Чили был прав, когда сказал мне, что я избрала себе не тот путь. Сохранение диких животных — это, конечно, грандиозная задача, но сейчас я точно знала, мне не терпится опробовать свои навыки и умения именно на животных. «Твоя сила, Тинги, — это твои руки», — пробормотала я, внимательно разглядывая свои руки. Потом я вспомнила Фиону, как она буквально за пару дней вылечила тисла с помощью своих снадобий. а каким удачным оказалось сотрудничество Чарли и Ангелины, использовавших современную медицину и нетрадиционные методы лечения, чтобы помочь Али и выходить меня. Интересно, сумею ли я в своей дальнейшей работе тоже сочетать эти разные подходы к лечению больных? Ох, не знаю, не знаю, вздохнула я, раздосадованная ворохом проблем, внезапно возникших передо мной. Как же все было просто и понятно, когда я работала с Маргарет. Животные, чистый воздух шотландского высокогорья и работа с утра и до позднего вечера. Я залезла в интернет, чтобы поискать какие-нибудь курсы, после которых я смогу получить нужную мне квалификацию для того, чтобы практиковать на животных в нормальном, так сказать, мире. К своему удивлению, я обнаружила не менее дюжины курсов, исповедующих холистический подход к медицине, в том числе и курсы, на которых обучают рейки — Это такой вид нетрадиционной медицины, когда исцеление достигается путем прикосновения ладонями. К тому же Фиона упоминала в разговоре со мной о том, что на сегодняшний день уже существует множество ветеринарных клиник, в которых практикуются альтернативные методы лечения. Может, мне снова податься в университет и переучиться на ветеринара? спросила я себя, сосредоточенно грызя кончик шариковой ручки. Снова потратить кучу лет на учебу? Нет. Я недовольно покачала головой. К моменту получения ещё одного диплома я уже буду старухой. К тому же мне совсем не улыбается препарировать тушки животных для того, чтобы изучить их внутренности или исследовать их лимфатическую систему. Должен же быть какой-то иной путь. Немного окрепнув физически, я обнаружила, что ночами мне категорически не хочется спать. Терпеливо выждав, когда май измерит мне давление, и, пожелав доброй ночи, направиться в свои апартаменты в другом конце коридора. Я накидывала ещё лишних полчаса на то, чтобы она уже гарантированно погрузилась в глубокий сон, а потом поднималась с постели и отправлялась странствовать по дому. Когда я совершала свою первую вылазку, то объяснила охватившее меня нетерпение тем, что я просто устала сидеть в четырех стенах. Но каждую ночь я поднималась с постели и снова и снова шла бродить по Атлантису. И тут до меня дошло, что я не просто бесцельно брожу по дому. Я что-то ищу. Точнее, я ищу кого-то. Я ощущала присутствие отца в доме с такой силой, будто он только что поднялся из-за своего письменного стола и спустился на кухню, чтобы попить воды. Или, наоборот, пошел к себе наверх, чтобы лечь спать. Я методично перерыла все ящики в его письменном столе в поисках каких-то доказательств, что недавно он здесь был. или каких-то других вещественных улик, способных объяснить мне все те тайны, которые реют вокруг моего любимого папы. «Кем ты был на самом деле?» — вопрошала я, держа в руке небольшую иконку с образом Богородицы. Впервые я задалась вопросом, а был ли посол верующим человеком. В детстве он, конечно, водил всех нас, девочек, в церковь, но когда мы повзрослели, он не настаивал на таких посещениях в обязательном порядке. Потом я заметила засохший букетик каких-то трав, перевязанный старой бечевкой. Я осторожно сняла его с полки и тут же вспомнила ту цыганку на площади Гранады, которой каким-то таинственным образом было известно мое ласковое прозвище, и она окликнула меня Эризу. «Этот букет ты тоже привез из Гранады?» — прошептала я, обращаясь в пустое пространство. Потом закрыла глаза и стала спрашивать ответ у своих духов, направляющих меня. Проблема заключалась в том, что я никак не могла определиться с местом для посолта. -то. Он тоже стал одним из таких духов. Или пока еще нет. «Если ты сейчас там, на небе, пожалуйста, отзовись. Скажи мне хотя бы слово», — прошептала я. Но ответа не последовало. «Ма, умоляю тебя, я больше не могу валяться в кровати целыми днями. Ну, пожалуйста, сегодня такой красивый день». Я махнула рукой в сторону окна. Не жаркое мартовское солнце уже успело растопить мороз на оконных рамах. Наверняка Чарли тоже одобрил бы мое желание глотнуть немного свежего воздуха после стольких дней в заперти. «Ой, даже не знаю, что сказать», — вздохнула в ответ Ма. «Во-первых, на улице еще холодно, и велик риск, что ты можешь подцепить простуду. А во-вторых, потом ведь тебе придется подниматься по лестнице к себе в спальню». «Ну хорошо», — сдалась я. Я согласна, чтобы меня отнес на руках Кристиан. К сожалению, Кристиана сегодня нет дома, но... Я увидела, что Ма что-то мысленно прикидывает. Сейчас я посоветую с Клавди и Чарли, милая. Ах да, совсем забыла тебе письмо. Спасибо. Ма вышла из комнаты, а я вскрыла тощий конверт, обратив внимание на то, что письмо пришло откуда-то из-за границы. 26 февраля 2008 года. Заповедник дикой природы Манжеты, Чиквава. «Малави. Глубоко уважаемая мисс Диплеси, спасибо за поданную вами заявку на должность смотрителя по уходу за дикими животными в заповеднике дикой природы Маджете. Мы уже отправили вам приглашение для прохождения собеседования, которое должно состояться в Лондоне 7 марта в 13 часов дня. Но, к сожалению, до сих пор не получили от вас никакого ответа. «Пожалуйста, проинформируйте нас, самый крайний срок 5 марта, о том, что вы по-прежнему заинтересованы в получении этого места и о вашей готовности прибыть на собеседование в указанные сроки. Все подробности, касающиеся самого собеседования, изложены в документе, который прилагается к данному письму. С уважением, китвал Нгвира, управляющий Национального парка Маджеты». Я даже задохнулась от волнения. тут же слезла с кровати и извлекла из ящика стола свой старенький ноутбук, лежащий там еще с университетских времен. Я ведь начисто забыла о том, что отправила письмо с запросом о вакансии в самый разгар всех тех неприятностей, которые на меня тогда свалились. А вернувшись домой в Атлантис, я так ни разу и не удосужилась проверить свою электронную почту. «А зачем?» — резонно полагала я. «Неудивительно, что на моей почте скопилась целая куча писем». Помимо приглашения на собеседование, которое должно состояться в ближайшую неделю, письма от Майи, Стар, Сиси -Си, и целых три письма от Чарли. Его письма я решила оставить напоследок. Вначале прочитаю, что мне пишут сестры. Самым неожиданным оказалось послание от Сиси. -Си. Оно, как всегда, изобиловало кучей ошибок, но в остальном: Привет, Тиги. Алли сообщила мне, что ты заболела и сейчас в Атлантисе. Надеюсь, ничего серьезного и ты скоро оклемаешься». Я же помню, как ты всегда ненавидела все эти свои болячки. Может, ты уже слышала, что я перебралась в Австралию? Мне здесь нравится, и я снова стала рисовать. Живу со своим дедушкой и подружкой по имени Крисси. У нас здесь полно всякой живности. Как захочешь, приезжай и увидишь сама. С любовью, Сиси. Вау, -си. Сиси! Восхищенно пробормотала я, разговаривая сама с собой. Все же ты рискнула и нашла свой дом. Я сделала глубокий вдох и перешла к чтению электронных писем от Чарли. Письма короткие и пару заботливых строк. Интересуется, как я себя чувствую. В последнем письме просит меня разрешить ему зарезервировать подходящее время для прохождения обширного обследования со всякими кардиограммами и анализами в больнице Инвернесса. Желательно не тянуть, скажем, середина марта. Самое подходящее время с учетом моего пребывания на данный момент в Атлантисе. Иными словами, Чарли по-прежнему настаивает, чтобы я вернулась в Шотландию. Лучше всего тебе туда не соваться, Тиги, сказала я себе. Наверняка Кэл уже взял под свою опеку кошек, а твои скромные пожитки вскоре вышлет тебе по почте. Однако, не желая показаться грубой или тем более неблагодарной после всего, что сделал для меня Чарли, я тут же настрочила ему коротенький ответ, пока не успела передумать. Дорогой Чарли, спасибо за письма. «Я чувствую себя хорошо, много отдыхаю. Спасибо за предложение пройти обследование в вашей клинике, но, думаю, мне будет намного проще сдать все анализы здесь, в Женеве. Как вы знаете, медицина в Швейцарии на очень высоком уровне. Надеюсь, у вас все в порядке. Тигги». «Господи!» — выдохнула я, нажимая на клавишу «отправить» и испытывая к себе самую откровенную ненависть. «Надо же! Так холодно, так официально!» Впрочем, любая иная реакция — это путь в никуда. Я не стану разбивать его семью хотя бы ради счастья Зары. «Хорошо, Тигги», — услышала я голос Ма, которая снова вернулась в мою комнату. «Я только что поговорила с Чарли. Он тоже считает, что короткая прогулка на свежем воздухе пойдет тебе на пользу». «Вот как?» — только и нашлась я в ответ, глянув на свое письмо, которое только что отправила Чарли. «Хорошая новость». «Однако он тоже не в восторге от того, что тебе потом придется тащиться по всем этим лестницам. Поэтому мы с Клавдией решили, что ты должна будешь воспользоваться лифтом». «Лифтом? Вот уж не знала, что у нас в доме есть лифт. Твой отец велел установить его незадолго до своей... до того, как он покинул нас. Ему с годами тоже стало трудно преодолевать все эти лестницы», — пояснила Ма. «А сейчас, милая, давай мы немного утеплим тебя, а потом спустимся вниз на лифте». Я позволила Ма к её вязчему удовольствию укутать меня по своему усмотрению. После чего мы с ней пошли по коридору. Я сгорала от нетерпения увидеть своими глазами, где же именно располагается лифт. Я уже направилась к лестнице, чтобы спуститься на этаж ниже, туда, где расположена папина спальня. Но Ма остановила меня. Лифт здесь, милая. Она извлекла из кармана своей юбки изящный серебряный ключик и направилась к стенке. Вставила ключ в небольшую скважину в деревянной панели, которые отделаны стены в коридоре. Затем потянула за небольшую щеколду под замочной скважиной. Панель отъехала в сторону, и я увидела перед собой дверь из тика. Ма нажала на крохотную латунную кнопочку сбоку, и тут же послышался шум снизу, будто что-то вращается. Я и подумать не могла, когда была летом в Атлантисе, что у нас есть лифт. Обронила я в ожидании, когда кабинка подъедет на наш этаж. «Но почему папа оборудовал вход в лифт в мансарде, если его собственная комната находится ниже?» «Просто он хотел иметь свободный доступ на все этажи дома. До прошлой весны на этом месте располагался технический люк, который был приспособлен для всяких хозяйственных нужд», — объяснила Ма. «В эту минуту раздался щелчок, оповещающий нас, что кабинка лифта прибыла на место». Ма открыла дверь в кабинку. Хотя мы с ней обе худенькие, кабинка показалась мне узенькой. Место для нас двоих было впритык. Внутри кабинка тоже была отделана полированным деревом. Что сразу же напомнило мне, что такого типа старинный лифт я видела когда-то в одном из гранд-отелей, сохранившем в своём интерьере атмосферу былых времен. Ма закрыла кабинку лифта и нажала на одну из кнопок. Лифт двинулся вниз, а я тем временем обратила внимание на панель вызова, заметив там четыре кнопки. Хотя, насколько мне известно, в нашем доме только три этажа. «А куда эта кнопка?» — указала я на последнюю в ряду. «В цокольный этаж. Там у нас погреб, где твой отец хранил свои вина». А я и понятия не имела, что у нас в доме есть погреб. Поразительно, как это мы с сестрами не обнаружили его в детстве, когда обшаривали весь дом сверху донизу. «И как же туда можно попасть?» «На лифте, конечно», — ответила Ма. В этот момент кабинка плавно остановила свое движение и замерла на месте. Мы вышли через еще одну дверь в панельной обшивке стен в самом дальнем конце коридора, неподалеку от кухни. Сейчас, Тиги, я возьму в раздевалке свое пальто и сапожки, и мы пойдем на улицу. Ма ушла, а я потихоньку направилась в холл на выход. Что-то меня озадачило в объяснениях Ма. Какая-то явная несостыковка сквозила в ее словах. «Но где именно? И в чем? Я открыла входную дверь и полной грудью вдохнула в себя чистый свежий воздух. «Вот сейчас проветрю немного мозги, а потом подумаю». И действительно, от свежего воздуха голова стала соображать гораздо лучше. Внезапно до меня дошло, что коль скоро в погреб можно попасть только с помощью лифта. Получается, лифт был в доме задолго до минувшей весны, когда, по словам Ма, отец озаботился тем, чтобы оборудовать его в Атлантисе. Как же он попадал в свой погреб с винами, когда в доме не было лифта? Вот вопрос-то к вопросу. Тут ко мне присоединилась Ма, и мы вместе отправились на прогулку. Благо, было солнечно, хотя и довольно свежо. Я решила больше пока не возвращаться к той головоломке, которую мне задала тема с лифтом. Во всяком случае, оставить ее на какое-то время неразгаданной. «Странно», — проговорила я, пока мы неспешно шли по дорожке, ведущей к озеру. «Вроде здесь у нас тоже горы, и климат почти такой же, как в Кеннайрде, но воздух здесь пахнет совсем по-другому». «Ты подумываешь о возвращении в Шотландию после того, как поправишься?» — спросил у меня мама Нет, работа оказалась не совсем такой, как я предполагала изначально. А мне казалось, тебе там очень нравится, Шери. Или этот злополучный выстрел так напугал тебя? Нет, это ведь было совпадением, неудачным совпадением и только. Уверенно, браконьер целился в Пегас, а не в меня. Кстати, ма, то письмо, которое ты мне отдала, оно из заповедника дикой природы в Малави. «Вот приглашают меня на следующей неделе в Лондон на собеседование для получения должности специалиста по охране диких животных». «Малави? В Лондон на следующей неделе?» Ма бросила на меня взволнованный взгляд. «Надеюсь, ты не собираешься ехать туда?» «Мне бы очень хотелось попасть на собеседование, это правда. Я же всегда мечтала об Африке, Ма, и тебе это прекрасно известно». Тиги. «На данный момент ты еще не вполне оправилась от серьезного сердечного недуга. Ехать в Африку — это же это чистое безумие. И потом, что скажет Чарли?» «Чарли мне и начальник, ма». «Чарли — твой лечащий врач, Тигги, и ты обязана его слушать». Между прочим, я уже сообщила ему по электронной почте, что собираюсь обратиться за помощью к женевским специалистам. Согласись, это ведь проще, чем летать каждый раз в Шотландию. И тем не менее... Ты всерьез планируешь поездку в Лондон, а потом, возможно, и в Малави? Мане добро сузила глаза. Тигги, что происходит? Я ничего не понимаю. Ничего не происходит, ма. Давай поговорим об этом после. Лучше расскажи мне о Майе. Ма, поняв намек правильно, тотчас же переключилась на разговор о Майе. О, с ней все в полном порядке. Как здорово, что она наконец обрела свое счастье. Надеюсь, свадьба уже не за горами. Она собирается выйти замуж за Флориана? Так прямо она мне ничего не сказала об этом. Но у меня такое чувство, что ей уже не терпится завести собственных ребятишек, пока она еще молода и может себе это позволить. Чудно. Ма, следующее поколение уже... Кстати, о следующем поколении. Сегодня утром я разговаривала с Алли. Она собирается на пару недель в Атлантис вместе с маленьким Бэром. Не могу дождаться. Алли надеется, что ты еще тоже будешь здесь». — многозначительно добавила Ма. — Даже если я слетаю в Лондон на собеседование, то постараюсь обязательно вернуться, чтобы увидеться с ними. Ну, а если уж никак не получится, то, по крайней мере, у тебя появится полноценная замена в лице малыша, и ты не станешь сильно скучать без меня. Будет над кем квахтать. Боже мой, кажется, еще вчера я сама была маленькой девочкой. Болела и лежала в постели в этой же самой комнате, прислушиваясь к истошным крикам электры, от которых сотрясался весь дом. Я невольно улыбнулась, вспомнив, как все это было. «Будем надеяться, что и сейчас ты уже на пути к полному выздоровлению. Однако Тигги холодает, пора вернуться в дом. И немедленно в кровать!» — приказала мне ма, едва мы переступили порог. «Я принесу тебе чай наверх». «Но вообще-то, коль скоро у нас есть лифт, которым можно пользоваться. Можно я посижу хоть немножко на кухне вместе с тобой и Клавдией? Мне наверху так одиноко», — жалобно добавила я. кор, согласилась Ма. «Давай сюда своё пальто. Пойду повешу вместе с моим». Я отдала ей пальто, а сама заторопилась по коридору на нашу просторную уютную кухню. В детстве это было моё любимое место в доме. Когда я болела, то самой большой наградой для меня было позволение спуститься вниз и побыть какое-то время вместе с Клавдией. Я тут же бралась помогать ей готовить, а Ма в это время занималась какими-то другими делами. «Знаешь, Клавдия, если бы запахи можно было закупоривать в бутылочке, то я обязательно купила бы себе бутылочку с запахом твоей кухни», сказала я, заходя на кухню и целуя экономку в щеку. Клавдия тотчас же отвернулась от кастрюли, в которой помешивала какой-то очень вкусно пахнущий суп. От моих слов ее морщинистое лицо расплылось от удовольствия. «Тогда нам пришлось бы выпускать целую серию самых разных запахов, потому что даже в течение одного дня на кухне могут витать самые разные запахи». Клавдия наполнила чайник водой и включила его. «Ты видишь, Клавдия? Я уже спустилась вниз и даже выходила вместе с Маной на небольшую прогулку. «Вижу, вижу. И я только рада этому. Я тоже думаю, что тебе нужен свежий воздух. А Марину, как и большинство парижан, свежий воздух просто ужасает». Я уже привыкла к уничижительным выпадам Клавдии в адрес французов. Будучи немкой, да еще в преклонных годах не так-то просто избавиться от застарелой вражды. Как сказали бы сами французы, такая своеобразная дань этикету, да «Трудно тебе сейчас работать без папы?» — спросила я у нее. Конечно, трудно, Тиге. Еще как трудно. Нам всем сейчас приходится трудно. Без его отца дом потерял свою душу. Я. Впервые за всю свою жизнь я увидела Клавдию на грани слез. И хотя мои отношения с нашей экономкой были гораздо более тесными и доверительными, чем у других моих сестер, еще никогда я не видела ее в таком эмоциональном состоянии. Хотелось бы, чтобы все сложилось по-другому, бросила она и жестом указала мне на стул. Потом поставила передо мной тарелку с двумя сдобными булочками и небольшую вазочку с вареньем. Чтобы посол был жив, да? Да, именно это я и хотела сказать. Но тут на кухню вошла Ма, и Клавдия сразу же нацепила на себя свое обычное непроницаемое выражение лица. «Чаю?» — обратилась она к ней. Через пятнадцать минут Ма настоятельно потребовала, чтобы я вернулась к себе и прилегла немного отдохнуть. Увидев, как она достает ключ от лифта из коробочки для ключей, стоявшей рядом с дверью, я тут же почувствовала себя заключенным, которого снова насильно водворяют в камеру. В холле я примастилась ума за спиной и внимательно наблюдала за тем, как она отпирает дверь в панели, а потом сдвигает ее в сторону. Потом проследила, как именно она открывает дверь, чтобы попасть в кабинку лифта. — А почему папа решил не афишировать, что у нас дома есть лифт? — Как думаешь, ма? — спросила я, пока лифт вез нас наверх. И не спрашивай меня, Шери. понятия не имею. Вполне возможно, он просто не хотел, чтобы вы, девочки, без конца катались на нем туда-сюда. А может быть, и самолюбие взыграло. Не хотел показывать своим дочерям, каким он стал слабым и немощным. То есть сердечный приступ был не внезапным. Я... Нет, то есть да. Что, между прочим, лишний раз доказывает, какими серьезными могут быть проблемы, связанные с сердцем. С этим не шутят. намеренно подчеркнула Ма, когда лифт остановился на нашем этаже. «Пока, ложись отдыхать, Тиги, а я подумаю над тем, можно ли тебе поужинать вместе с нами внизу». Ма распрощалась со мной у дверей моей комнаты. Оставшись одна, я подошла к окну, уселась на подоконник и принялась упорядочивать свои мысли. Хотя за свою жизнь я перевидала в Атлантисе множество дивных заходов солнца, но всякий раз это зрелище наполняло мою душу неизъяснимым волнением. Вот и сейчас лучи заходящего солнца подсвечивали горы, заливая их золотисто-оранжевым светом. Такое впечатление, что они полыхают в огне. Но зато какой же гнетущей кажется мне нынешняя тишина в доме. В прошлом Атлантис всегда полнился звуками. Музыка, доносившаяся из комнаты какой-нибудь из сестер, веселый смех, громкие пререкания, жужжание мотора нашего скоростного катера, устремляющегося по водной глади к причалу. Мерный гул газонокосилки, работающей на лужайке. А сейчас, несмотря на присутствие в доме Майи Клавдии, он кажется мертвым. Такое ощущение, будто из него вдруг исчезла вся жизненная энергия и сила, которую когда-то он черпал у отца и моих сестер. И сейчас в доме обитают лишь призраки. Призраки прошлого. Как это грустно. И как же должно быть угнетает такая атмосфера. Интересно, каково Май и Клавдии жить в этом огромном пустом доме? И так изо дня в день. И что им здесь делать? Собственно, Клавдия готовит еду только для одной ма, да еще следит за порядком в доме, куда сейчас так редко наведываются мои сестры. Ама, Каково это остаться в огромном, но опустевшем гнезде? Ведь Атлантис был для обеих женщин смыслом их жизни. А сейчас наверняка им кажется, что перед ними разверзлась зияющая пропасть. Я не хочу здесь оставаться без папы и без сестер. — пробормотала я, сползая с подоконника. А ведь мне действительно стало заметно лучше. И уж во всяком случае, двух с половиной недель в Атлантисе мне вполне хватило, чтобы понять, что я уже переросла дом своего детства. «Я хочу снова вернуться к своей жизни», — проговорила я, обращаясь к себе. «Точнее, мне еще предстоит найти эту свою жизнь». Я открыла ноутбук, и снова перечитала письмо, полученное из Национального парка-заповедника в Малави. А затем, недолго думая, отбила им ответ по электронной почте. Написала, что обязательно приеду в Лондон для прохождения собеседования. И сразу же полегчала на душе. Все же сделала пусть и небольшой, но шажок навстречу этой моей новой жизни. А потом мысли снова завертелись вокруг Атлантиса. На сегодняшнюю ночь я запланировала одно мероприятие. Как назло, Маза возилась со своими делами допоздна, и было уже далеко за полночь, когда я услышала, как хлопнула дверь в ее комнате. Я выждала еще добрых минут двадцать. Кратало время, выучивая наизусть составы тех снадобий, которые мне дала Ангелина. А заодно я освежала в памяти слова запрещенного проклятия. Не знаю, почему мне втемяшилось в голову, что я ни в коем случае не должна забыть эти слова, а в результате каждый день сознание подсказывало мне, что я должна повторить их. Но вот, наконец, дом погрузился в сон. Я натянула на ноги пару старых уги, влезла в толстый шерстяной свитер и взяла в руки фонарик, который Ма всегда оставляет на прикроватной тумбочке. Я тихонько выскользнула из спальни и на цыпочках прошла по коридору в сторону лестницы. Там включила фонарик, чтобы облегчить себе спуск на первый этаж. На кухне сразу же направилась к коробочке с ключами, извлекла оттуда тот ключ, которым Ма открывала лифт и вернулась в коридор на поиски нужной мне панели. Нашла и справилась с открытием двери, потом посветила фонариком на дверцу лифта. Что, если шум работающего лифта разбудит Ма? Впрочем, ее апартаменты на самом верхнем этаже, к тому же в самой дальней части коридора. Авось пронесёт. Я нажала на кнопку вызова, и через пару секунд лифт прибыл на место. Я вошла в кабинку и посветила фонариком на ряд латунных кнопок, обозначающих этажи. Нажала на самую нижнюю. Лифт слегка дернулся, а потом кабинка поехала вниз и вскоре затормозила. Я открыла дверцу и ничего не увидела. Сплошная темень. Снова включила фонарик и сделала шаг. Но как только моя нога коснулась бетонного пола, Внезапно все пространство вокруг меня озарилось светом. Я огляделась по сторонам. Судя по всему, Ма сказала мне правду. Перед моим взором предстал более современный вариант погреба вместо обычного сырого склепа. Правда, потолки низкие, но само помещение просторное, скорее всего, по площади, оно точно повторяет размеры кухни. Вдоль стен протянулись стеллажи, уставленные бутылками с вином. Интересно, сколько лет они тут лежат? мелькнуло у меня, если вспомнить, что отец пил вино только по каким-то знаменательным случаям и по праздникам. И тем не менее собрал такую обширную коллекцию вин. Я прошлась по комнате, осторожно смела пыль с некоторых бутылок, чувствуя одновременно и разочарование, и облегчение. Короче, тут я не увидела ничего такого, что ожидала увидеть. Я перевела взгляд наверх и увидела моль, мечущуюся рядом с лампочкой, вмонтированной в потолок. Потом глаз мой сместился ниже, и тут я заметила брешь в одной из стен, умело замаскированную винным стеллажом. Я подошла ближе. «Ну, положим, стеллаж тебе точно не сдвинуть с места Тигги». Обронила я негромко и принялась снимать бутылки с двух средних рядов, после чего посветила фонариком в освободившееся пространство. Луч фонарика выхватил из полумрака еще одну панель, точь в точь как та, за которой был спрятан лифт в коридоре. Я сняла еще один ряд бутылок с нижней полки и увидела в стене небольшую замочную скважину. Сердце мое затрепетало от волнения, когда я достала ключ от лифта и попыталась вставить его в скважину. Ключ вошел идеально. Я услышала, как он повернулся с негромким металлическим щелчком. Тогда я взялась за щеколду и стала дергать ее в разные стороны. вперед, назад, в сторону. Как я это проделывала с дверью в панели наверху. К сожалению, винные стеллажи стояли впритык к стене, оставляя совсем крохотное пространство для манипуляций с дверью. «Вот чёрт!» — раздосадованно воскликнула я, и мои слова эхом отозвались в подвале. Однако же усталость взяла свое. Остатки сил я потратила на то, чтобы закрыть панельную дверь и вернуть ее на прежнее место. А потом снова водрузила на стеллажи, снятые с полок бутылки. Словом, навела порядок, все как было. «С какой стати мне переживать из-за того, что я сделала? В конце концов, я тоже являюсь владелицей этого дома и могу делать в нем все, что захочу», — убеждала я себя, пробираясь к лифту и тяжело дыша. Когда я подошла к нему, то увидела, что дверь взята в стальной каркас, и что рядом находятся еще две двери, на которые я поначалу даже не обратила внимания, поскольку они тоже были искусно замаскированы стальной обшивкой. Тут же сбоку расположилась кнопка. Готова поспорить на что угодно, что именно с помощью этой кнопки двери сдвигаются с места и поднимаются вверх, скрываясь где-то в стенке под потолком. «Что-то очень похожее на бронированную банковскую ячейку», — пробормотала я про себя. Велик был соблазн нажать на эту кнопку, но я вовремя сообразила, что если стальная дверца захлопнется за мной, то я окажусь в ловушке, из которой мне уже вовек не выбраться наружу. Минут через десять я устало вскарабкалась на свою кровать и погрузилась в размышления. Как же мне узнать, что там спрятано на самом деле?